Прискорбные инциденты. — Расскажи мне правила, — попросил Трикс. — Это не желание, сразу говорю. — Справедливая просьба, господин и повелитель, — кивнул Китап. — Итак, ты имеешь право на три желания, которые я обязан исполнить. После этого ты обязан бросить лампу на том месте, где произнес последнее желание, и тот, кто ее найдет, имеет право еще на три желания. Китап вздохнул и снова посмотрел на Тиану. «Итак, я попал на шесть желаний. Но радует то, что у меня будет столь прелестная повелительница». «Ты не отвлекайся!» — буркнул Трикс. «А что еще? Ах да, я не могу даровать тебе всемогущество или хотя бы волшебные способности. Впрочем, сдается мне ты и сам, волшебник!» Трикс кивнул. «Я не могу оживить мертвых!» — продолжал Джин. «Ну и, наконец, я не могу вмешиваться в человеческое сознание». «Это как?» «Повторяю, для простаков», — невежливо ответил Китап. «Я не могу заставить любить, ненавидеть, служить и вообще каким угодно образом менять свойственные человеческому индивидууму убеждения и чаяния». «Понятно. Ну и последнее. Мы джины, существа простые», — Китап ухмыльнулся. «Хрупкость человеческую недооцениваем, желание часто понимаем буквально». Так что выполнение любого желания может привести к гибели господина и повелителя, а порой и к полному уничтожению прилегающей местности. Будь осторожен в своих желаниях. — Это я знаю, — вздохнул Трикс. — Китап, ты же такой симпатичный и добрый парень, — внезапно сказала Тиана. — Может, ты подскажешь нам, как правильно попросить тебя вывести нас из пустыни? Китап задумчиво посмотрел на Тиану, пожал плечами. «Да так и попросите. Китап, выведи нас из пустыни!» «И все?» — поразился Трикс. «Мне кажется, это самое логичное!» — разъяснил Китап. «Трикс, миленький!» — Тиана повернулась к юноше. «Пусть Китап нас выведет из пустыни!» «Хорошо!» — Трикс вздохнул, хотя что-то в нем протестовало, чувствуя подвох. «Китап, я прошу тебя вывести нас из пустыни!» принято к исполнению кивнул джин пошли как пошли возмутился трикс нам надо быстро тогда побежали сказал китап и хлопнув ладонями по бедрам весело расхохотался нет ну надо же не может быть такая старая хохма сработала нам надо быстро тогда побежали поверить не могу что сработала мама будет в восторге трикс от возмущения не знал что и сказать Тиана смущенно потупилась. «Отказывайтесь от желания», — спросил Китап, отсмеявшись. «А то пойдем тут, хода-то всего месяца два-три». «Отказываемся», — мрачно сказал Трикс. «Слушаюсь, мой господин и повелитель», — кивнул Китап. «Желание аннулировано. У вас осталось еще два желания. Слушаю и повинуюсь». Трикс задумался. В конце концов он волшебник. И привык работать со словами. Заклинания, они ведь как джин требуют очень точной формулировки. «Я желаю, Китап, чтобы ты доставил меня и Тиану в столицу Самаршана, город Дахриан. В сады дворца султана доставил настолько быстро, насколько это возможно, при этом не причинив никакого вреда явного и неявного, скрытого и открытого, а напротив». тщательно оберегает всех возможных опасностей, которые могут произойти в пути и по прибытии в Дохриан.